Глава пятая. Погоня. «Еще немного, и я сформировал бы великий сосуд вечности. Извини, если помешало», — повинилась нефрит, «но я и так ждала до упора. Дальше оставаться снаружи слишком опасно, рой уже совсем близко». Впрочем, близко в условиях космоса понятие растяжимое и расстояние между нами все еще составляло десятки километров и сокращалось не так уж быстро, так что минут пять-десять еще оставалось, навскидку. Слишком мало, чтобы возвращаться к медитации, но вполне достаточно для короткого разговора. «Ты права, пора сосредоточиться на битве», — согласился я. «Возможно, ты знаешь что-нибудь полезное о преследующих нас тварях?» На самом деле спросить об этом следовало сразу, но умные мысли частенько приходят с запозданием. К счастью, сейчас было еще не поздно. Название. Насколько мне известно, бессмертные называли их древними демоническими пустотными комарами. Язык сломаешь, пока выговоришь, оценил я. Почему бы не назвать их просто комаринными тварями? Неплохой вариант для боя, но в обычных условиях слишком малоинформативно. «Похоже, ты не знаком с традиционной небесной системой именования?» «Первый раз слышу». «Странно, с учетом того, как много практиков у тебя в слугах», — хмыкнула Нефрит. «В конце концов, это пошло именно от них. У нас не так много времени на задушевные разговоры». «Понимаю. Что ж, если вкратце, то во Вселенной существует огромное количество существ, далеко не все из которых имеют общепринятое название» и когда ты встречаешь очередного монстра, то перед тобой встает три вопроса – как не дать себя сожрать, как его прикончить и как потом обозвать открытый вид? До сих пор у меня с этим особых проблем не возникало. Система подбирает название на интуитивном уровне, согласилась жрица, однако небо было не настолько милостиво к своим детям, поэтому название бессмертным приходилось придумывать самостоятельно, руководствуясь общепринятыми правилами. Та самая небесная система именования? Верно. Согласно ей, все, что использовало мистическую энергию одной из прошлых эпох, принято называть древним. Комариные твари идут по пути плоти, но если бы они использовали разум, чакру или волю, то это слово также было бы уместным. Впрочем, при необходимости тип древней энергии можно конкретизировать. Ну демонические они потому, что используют соответствующий тип ЦИ? и вновь верно иначе были бы просто духовными причем порядок слов тут тоже важен показывая какой из путей первичен а какой вторичен духовная энергия вторична чаще всего да сказала нефрит насколько мне известно практически у всех этих тварей сформирован великий сосуд вечности, а вот зарождающаяся душа лишь у сильнейших большинство из них как и твои рабы находятся на стадии ядра да и угадаю пустотные они потому что способны перемещаться в космосе. Почти. Следующим идет обозначение используемых тварями способностей. В данном случае действительно пространственных и связанных с быстрым перемещением. Но ну, комар обозначает предка. Не обязательно. Далеко не факт, что эти твари имеют хоть какое-то отношение к известным тебе комарам. Но если насекомое обладает хоботком и собирает кровь, то оно комар или москит. А если мёд, то скорее всего пчела. Или «оса». Слово тут является ориентиром, позволяющим хотя бы примерно понять, с кем именно придется иметь дело. Довольно удобно. В достаточной мере. К тому же система тоже принимает такие названия, и процент соответствия у них куда более высокий, чем если использовать только одно или два слова. Вышесказанное означало, что полагаться на знания об обычных комарах тут не стоит – С другой стороны, если у насекомого есть крылья, то они явно уязвимы. То же самое касается сочленений лапок, неприкрытого броней брюшка, усиков и головы. Значит, комариные твари обладают пространственными способностями, впечатляющей скоростью, живучестью, регенерацией, могут действовать в составе роя и будут пытаться проткнуть нас хоботком и выпить кровь. Я ничего не забыл? Да вроде нет отозвалась Нефрит, как уже говорила, лично я с ними не сталкивалась и знаю хоть что-то преимущественно благодаря книгам, найденным в руинах. Бессмертные использовали подобных паразитов для ослабления плененных древних монстров, выкачивая из них прану. Ну да, зачем убивать могущественного врага, если можно доить его тысячелетиями, забирая накопленное по каплям? Жестокий, но весьма прагматичный подход. И никто не пытался исследовать тело? пытались но оно находится слишком далеко от врат, а использовать пространственные туннели опасно поэтому мне известно лишь об одной попытке закончившейся относительно хорошо съели не всех ты догадлив и самое печальное что жрица даже не шутило в любом случае смотреть как нас нагоняют и ничего не делать я не собирался Если в прямой схватке шансов у нас немного, то нужно попытаться ее избежать, или, по крайней мере, отсрочить, увеличивая шансы добраться до лабиринта». «Прямой контроль». Я переключился на одну из марионеток и, бросив взгляд на основное тело, прыгнул в космос, устремившись навстречу Рою. «Полет». И теперь, когда скорости складывались, они вычитались, расстояние стремительно сокращалось. Мимо меня пролетела волна ЦИ, и я ответил такой же волной МАНы. «Сканирование». Вот только навык бил всего на километр, и если в условиях городской застройки этого было более чем достаточно, то в космосе ни о чем. Даже обычное зрение позволяло видеть гораздо дальше, так что активный сканер стоило улучшить при первой возможности. Впрочем, список того, что нужно улучшить, был огромен и меньше становиться не собирался. Тем не менее, сейчас марионетка выступала в качестве ретранслятора, позволяя самолично составить впечатление о противниках. Именно поэтому в первую очередь я пожертвовал дозорным. Для боя он не подходил, а вот для разведки – вполне. Всевидящее око. Несколько летящих впереди особей являлись самыми быстрыми, буквально светясь от переполняющей их праны, а значит были сильнейшими, или напротив всего лишь разведчиками, которыми не жалко пожертвовать. «В любом случае, самая первая и крупная из твари явно меня засекла и выбрала своей целью». «Райвок!» «Возможно, в этом теле у меня не было боевых навыков, но разум никуда не делся, и я сумел не только уйти в сторону, но и нанести удар. Попал, но древко переломилось, не выдержав нагрузки, и оставляя внутри противника половину копья. Впрочем, я сознательно взял с собой низкоранговое оружие, которым не жалко было бы пожертвовать ви Я не мог слышать крика раненого монстра, но он бил не по ушам, а по разуму, донеся до меня бесконечную ярость, обиду и жажду крови. Зараза! Блинк! Будучи марионеткой, я не слышал шепота, но тем не менее боевые инстинкты сработали верно, и резко переместившийся в пространстве комар вновь не сумел пронзить меня своим хоботком. ви первому монстру присоединилось еще несколько, но так было даже лучше. Сейчас марионетка выступала в качестве приманки, а сражаться с ними без копья я все равно не мог. Блинк, блинк, блинк! А вот уходить от атак мог достаточно неплохо. Скорость твари была огромна, но перемещались они по прямой, так что для того, чтобы избежать уничтожения, достаточно было постоянно смещаться в пространстве. И какое-то время это даже работало, а затем комары заняли позиции вокруг меня, образовав нечто вроде сферы, и выпустили волну ЦИ. Внимание! Пространство заблокировано! Значит, так они тоже умеют, причем не по отдельности, а объединяя усилия в подобие формации чем дальше тем сложнее было считать их обычными монстрами ви визал тот самый комар из бока которого торчало сломанное системное копье причем не похоже чтобы он собирался умирать скорее всего сломанное оружие просто не работало должным образом и кажется он на меня обиделся ви! «Рывок!» «Я скользнул в сторону, уходя от атаки и провожая взглядом разворачивающегося монстра. Судя по тому, что остальные не вмешивались, удерживая пространство, прикончить меня он хотел самостоятельно. И подобная мстительность обычно является плодом разума, да и тактика была не самая примитивная. Уворачиваться я такими темпами долго не смогу». «Рывок!» «Впрочем, долго и не нужно». Сфера уже достаточно сжалась, а надежды приманить весь рой не просматривалось Схватку в любом случае пора было заканчивать. Корабль стремительно удалялся, а вместе с этим слабела и связь с основным телом. «Еще немного, и меня просто выкинет обратно». И справится ли с задачей марионетка без прямого контроля, бабушка надвое сказала «Виии!» На этот раз обиженный комар сделал выводы из прошлых неудач и замедлился, больше не пытаясь изображать из себя скоростной поезд, и когда я дернулся в сторону, тут же скорректировал направление, догнал меня и пронзил хоботком насквозь, вместе с закрепленным на спине рюкзаком. «Подрыв! Внимание! Ваша марионетка маны уничтожена!» «Я открыл глаза уже в основном теле, наблюдая вдалеке вспышку ядерного взрыва. Как бы ни были живучи комариные твари, но вряд ли они сумеют выдержать нечто подобное. По крайней мере, те из них, кто принимал непосредственное участие в охоте на марионетку». «Имбаланс демонстрирует признаки пробуждения». «Странно». «По всем прикидкам, переварить божественное оружие настолько быстро мой симбионт не мог, но тем не менее я чувствовал исходящий от него легкий интерес к происходящему. Но сейчас мне было слегка не до него». «Неплохо», — заметила нефрит «Мощь вашего оружия действительно впечатляет». «Думаешь, это их остановит?» «Скорее разозлит. Насколько мне известно, эти твари весьма ревностно относятся к защите трупа от чужаков» и «Действительно, хотя часть Роя удалось уничтожить, но речь шла в лучшем случае о двух десятках особей. Большинство комаров не пострадали и продолжили преследование. Ладно, попробуем еще разок». «Прямой контроль!» «К сожалению, пересоздать марионеток я не мог, так что приходилось использовать то, что имелось в наличии. Вторая марионетка была создана для боя, поэтому в качестве разведчика годилось куда хуже, но добраться до противника было способно». «Вииии!» Вот только комары оказались не так уж тупые, и вместо того, чтобы повторно напасть на приманку, решили ее облететь. Идея неплохая, но я был для этого слишком быстрым. Блинк, блинк, блинк, полет! Стая резко рассыпалась, теряя подобие строя, оставляя рядом со мной всего трех особей, целью которых явно было устранить угрозу. И как бы ни хотелось, задержать остальных я был не способен. «Полёт!» Вступать в схватку я не стал, марионетка маны была слишком уязвима к внешним повреждениям, поэтому, как только трое комаров кинулись на перехват, я вновь нажал кнопку «Подрыв!» «Внимание! Ваша марионетка маны уничтожена!» Второй раз фокус сработал гораздо хуже, но всё же не сказать, чтобы заряд оказался потрачен зря, врагов стало меньше. К тому же вспышка частично дезориентировала рой, давая нам ещё немного времени – возможно если бы я использовал обе марионетки разом получилось бы лучше но далеко не факт да и что сделано то сделано без машины времени со сожалению бесполезны ашу их еще много отправишь следующую марионетку василий и где я найду нового кочегара ашу среди твоих последователей наверняка найдется кто-то достаточно талантливый чтобы кидать кристаллы в топку лопатой главное не заставляй становиться кочегаром ворона у него клюв и лапки Василий. Да, это было бы форменным садизмом, не говоря уже о том, что половину кристаллов он бы наверняка отсыпал в свое пространственное кольцо. Ашу. Можно использовать рабов. Василий. Конечно, но если я пожертвую последней марионеткой, то мне будет сложно управлять кораблем во время боя. Не говоря уже о том, что в третий раз толку от тактики камикадзе может вообще не оказаться. Стоит подождать, пока твари приблизятся еще сильнее и окажутся вынуждены перестроиться для атаки, потому что выигранное время все равно не позволит нам избежать схватки. Пулеметчикам приготовиться! Условия для стрельбы в космосе были практически идеальные, и с учетом отсутствующего сопротивления лететь пули могут далеко, до тех пор, пока в кого-то не попадут или не окажутся в зоне притяжения более крупного объекта. Вот только с учетом расстояния и огромной скорости попасть в кого-то можно только чудом, и хотя рой в сотню особей мог показаться большим, но определенную дистанцию друг между другом твари держали. До поры до времени. Огонь! Установленные на корме пулеметы послали в догоняющую нас стаю короткие очереди, и не безуспешно, многие из твари словно налетели на стену, резко теряя скорость, «Эти твари обладают чудовищной регенерацией», — заметила Нефрит, «так что вряд ли пули их убьют». «Пусть», — кивнул я. «Ты сама говорила, что наша цель сбежать, а не убить их всех». «В таком случае постарайся не умереть». «Само собой». «И лучше вообще спустись вниз. Если корабль остановится, то нас всех тут сожрут». «Ты права, чуть не забыл». «Внимание, вы назначили Нефрит заместителем». «Ого!» Удивилась Нефрит. Неужели ты начал мне доверять? Почему бы и нет? Ты достаточно сильна, чтобы выжить даже там, где я могу сложить голову, и если ты меня предашь, то тебе лучше будет навсегда остаться в этом тайном царстве. Неплохая аргументация. В битве я хорош не меньше, чем в дипломатии. В таком случае у тебя будет возможность это продемонстрировать к сожалению комары еще больше рассеялись что делало стрельбу крайне малоэффективной возможно снайперы отработали бы лучше но призывать спецназовцев я не рисковал из за чрезмерно насыщенной праной среды а практики заметно им уступали пройдя лишь краткие пусть и интенсивные курсы обращения с огнестрельным оружием после первого залпа заставшего противника врасплох попаданий было прискорбно мало прекратить огонь приказал я дождитесь пока они приблизятся «Патронов у нас было много, но даже много не равно безлимитно. Тратятся боеприпасы быстро, а переносного заводика по производству на борту нет. Разбейтесь на группы и прикрывайте друг друга». Комариные твари постепенно приближались, явно стремясь зайти с флангов, но ну а фланги в открытом космосе были не только справа и слева, но также внизу и наверху относительно палубы. И сообразить, что стрелять вниз нам будет неудобно, инсектоиды тоже смогли. «Чего они ждут?» – спросил кто-то из практиков. «Почему эти твари не атакуют? Возможно, ждут, когда мы начнем замедляться?» И действительно, трещина была не так уж велика, поэтому, чтобы вписаться в нее с гарантией, заходить нужно было под определенным углом, ну а пытаться влететь в пространственный лабиринт, не снижая скорость, извращенный способ самоубийства. Тот факт, что мы были довольно близко, нес не только плюсы, но и минусы. Скорость нужно было снижать уже сейчас. Замедление! Процесс был плавным, и первые минуты казалось, что ничего не изменилось, но часть роя вырвалась вперед, превратив охват с флангов в полноценное окружение. Ненавижу комаров! «Скоро они начнут!» — крикнул я. «Приготовьтесь!» «Виии!» Первая атака явно была пробной, несколько комаров рванулись к кораблю с разных сторон и их встретили потоки свинца, заставившие твари утратить контроль над полетом. Одна из них рухнула на палубу и, прокатившись по ней, вылетела за борт, не подавая признаков жизни. Точнее, по инерции ушла за пределы воздушного купола и отстала, но если результат не изменен, то какая разница? Добить ее не получится, и я практически не сомневался, что через десяток минут тварь придет в себя и присоединится к погоне. «Кар! Кар! Кар!» Еще две твари получили удар потоками истинного пламени и, пролетев над кораблем пылающими метеорами, вырвались в открытый космос. Теоретически, без доступа к кислороду огонь должен погаснуть, но на практике этого не произошло. Первая атака была отбита. «Это были разведчики!» поделилась мыслью Нефрит. Их целью было проверить, на что мы способны. Или не может ли наш корабль взорваться, утащив их всех с собой, согласился я. Ты уверена, что у них нет разума? Добудь мне парочку для допроса, дай несколько дней, и я скажу тебе точно, поморщилась жрица. Но даже если у монстра нет полноценного разума, это не значит, что он тупой. Виды, не способные определять опасности и учиться на ошибках, обычно быстро вымирают. Похоже, результаты разведки Рой устроили, поскольку отставать твари явно не собирались. И ведь они даже не голодны. По питательности мы до божественного трупа явно не дотягиваем, не говоря о том, что в природе кровь сосут лишь самки в период размножения, а самцы питаются преимущественно нектаром, который у нас можно добыть разве что из дриады, и то, скорее, метафорически. ви «На этот раз в атаку пошли сразу десяток комаров, причем явно выцеливая тех, кого сочли сильнейшими, и меня они своим вниманием не обошли». «Активировать разгон!» Время практически замерло, но комары продолжали двигаться, устремившись к кораблю. Я поднял пулемет, открывая огонь по твари, выбравшие меня своей целью, и хотя пули исправно попадали в цель, остановить разогнавшуюся тушу они не могли. «Рывок!» Я шагнул в сторону, позволяя туши врезаться в лавки, разнося их на куски, затем всаживая очередь во вторую тварь, также решившую, что может меня прикончить. Внимание, тяжелораненый раб возвращается в карту. И такое сообщение было далеко не одно, потери росли, в том числе безвозвратные. Некоторых практиков твари просто выкинули за борт, а кого-то утащили в лапах, в карту вернулись в первую очередь те, кого хоботок пронзил насквозь. Возможно, попутно выкачив большую часть крови, но раненых я, если выживу, как-нибудь вытащу. К тому же, обретя системный статус, самые ценные из рабов получили и навык бессмертного, позволяющий воскреснуть после гибели. Жаль, хранилища школы и храма были не бездонны, так что навык достался далеко не всем, но пробел определенно стоило восполнить. ви нефрит сумела разрубить одну из тварей на две части и хотя они шевелились не желая принимать неизбежное никакая регенерация тут помочь уже не могла особенно с учетом добивающего удара который нанесла жрица а судя по тому как она характерно дернулась опыт за них давали и немало пожалуй мне тоже пригодится Блинг. Энергия копья раненая мной тварь попыталась сбежать но я перенесся ей на спину а затем ударил в стык между головой и туловищем «Роскол!» Копье вошло глубоко, и повреждения должны были быть смертельными, но монстр отказывался умирать, упорно сопротивляясь осушению, и прыгнул за борт, живучесть, достойная тараканов. Вии! «Странно, но я практически понимал, что кричали комариные твари, и моя жертва, например, просила сородичей о помощи, испытывая скорее ярость, чем страх» просто не верила, что я смогу ее прикончить, ведь даже самые страшные раны у нее затягивались за считанные часы. «Рассечение!» Я дернул копьем, и голова моей жертвы треснула пополам, а я, наконец-то, получил награду. «Внимание! Вы получили 7417 ОС! Вы получили 52-й уровень! Внимание! Ваше копье обогрелось древней кровью! Им баланс демонстрирует признаки пробуждения!» «И это всего с одного комара?» «Весьма неплохо, хотя и не укладывается в привычные мне формулы. Тем не менее, примерно столько я мог бы получить с какого-нибудь эльфа уровнем немного за сотку. Правда, лута я не видел, а труп твари вылетел за пределы силового поля, и если я не хотел быть разорванным ее товарками, то следовало возвращаться». «Блинк, блинк, блинк, полет!» я догнал триеру и приземлился на палубу оценивая последствия вражеской разведки боем но сделать ничего не успел ви <звы> повелительный писк возникший в голове призывал рой уничтожить всех чужаков посмевших приблизиться к их болоту и транслировал уверенность в том что у них все получится внимание вы чувствуете пространственные колебания Рой совершил короткий прыжок, оказавшись вплотную к воздушному куполу. Здесь наши пули уже могли нанести им серьезный ущерб, но у большинства практиков оружие находилось на перезарядке, да и времени для того, чтобы стрелять, у нас практически не осталось.